Глава 12 На следующий день с 5 часов утра Жюльен уже отпросился у ее мужа на три дня. Перед уходом он вышел в сад, чтобы попрощаться с госпожой Дериналь. Она заставила себя подождать и, вопреки своему решению, рискнула выйти к нему. Жюльен был восхищен ее прекрасными обнаженными руками, полуприкрытыми шалью. На ее щеках из-за ночных волнений играл лихорадочный румянец. К тому же красота ее была одухотворена, а этого не встретишь у крестьянки. Тем более Жюльен был поражен холодностью госпожи, заподозрив в ней желание поставить его на место. Надо же, он больше часа ждал, а его так унизили. Он разозлился и не сказал тех нежных слов, которые готовы были сорваться с его уст. На его подвижном лице появилось выражение уязвленной гордости и жестокого озлобления. Жюльен поклонился и ушел, не сказав о своем отъезде. Неожиданная на его лице злоба ошеломила ее. Из забытья ее вывел крик старшего сына. «У нас каникулы! Господин Жюльен сегодня уезжает!» Услыхав это, госпожа Дориналь почувствовала себя такой несчастной, вообразив, что она вот-вот потеряет навеки своего возлюбленного. Слушая за столом бурчание своего мужа о том, что приходится считаться с этим негодным мальчишкой, который еще и хамит, она пришла к мысли «Если даже мой муж опасается, как бы он от нас не ушел, на что же мне надеяться?» «Все кончено». Сказав, что у нее ужасно болит голова, она ушла к себе в спальню и легла в постель. В то время как госпожа Дориналь страдала от своей любви, юный честолюбец, которого не волновали красоты природы, наслаждался свободой и видом на равнины Бургундии и Божеле, открывшимися ему на пути в долину, где жил его друг, молодой лесоторговец Фуке. Увидев среди утесов удобную пещеру, Жюльен решил здесь остановиться и записать волновавшие его мысли. Каменная глыба заменяла ему стол, он еле успевал записывать и ничего кругом не видел. Вдруг он заметил, что солнце уже скрывается за горами божале и решил заночевать здесь. «Хлеб у меня есть, и я свободен». Притворство измучило его. Только теперь он понял это. В полной тьме, объявшей его, он мечтал о сногсшибательной карьере в Париже. Этому юному крестьянину казалось, что ему не хватает только случая, чтобы стать героем. Ближе к полуночи, покинув пещеру, Жюльен развел огонь и старательно сжег все, что написал. А в час ночи он стучался в дверь фуке, который корпел над своей отчетностью. Роста он был здорового, черты лица были грубые, нос огромный. Но внешне некрасивый, он был добродушным малым. Жюльен рассказал ему почти обо всем, что с ним произошло накануне. «А может, останешься у меня?» — предложил ему Фуке. «Ты в арифметике куда сильнее меня, ты бы у меня расходные книги вел, я ведь зарабатываю немало». «Сам все не успеваю, а в помощь кого взять, так боишься нарваться на мошенника, и дела выгодные упускаешь, что ни день. Иди ко мне в компаньоны, и все поставки на лес будут нашими». Фуке был высокого мнения об образованности и характере Жульена. Но предложение Фуке никак не вязалось с планами Жульена, его мечтами. Но когда Жульен остался один, он задумался». «Я ведь могу здесь заработать несколько тысяч франков, а потом уже решить спокойно, надеть ли мне военный мундир или поповскую сутану, в зависимости от того, на что тогда будет мода во Франции. С деньгами можно будет решить любые проблемы. В горах одолею свое невежество по части всяких важных материй, которыми интересуются салонные господа» но Фуке, наверное, надеется, что компаньон его никогда не бросит. Он не мог себе позволить малейшую неделикатность по отношению к любящему его другу. Испугавшись, что потеряет лучшие годы в глуши, Жюльен нашел предлог отказаться. Наутро он хладнокровно заявил добрейшему Фуке, что призвание к святому служению церкви не позволяет ему согласиться. Фуке изумился и начал уговаривать его. Хочешь, я просто положу тебе 4000 в год? Зачем тебе этот дариналь, который тебя с грязью готов смешать? С золотыми в кармане разве не легче пойти в семинарию? Да я сам выхлопочу тебе лучший приход во всей округе. Я ведь знаком с важными господами». Жюльен продолжал твердить о своем призвании. Фуке подумал, что друг его помешался. На третий день... Жульен ушел с позаранок, чтобы провести этот день в горах среди утесов. Но мира в душе его уже не было. Его нарушило предложение Фуке. Выбор между посредственностью и героическими мечтами породило у него сомнение в своем призвании. «Значит, у меня нет настоящей твердости».